Монс шептал на ухо Настеньке только что сочиненную песенку. Без любви и без страсти все дни суть неприятны. Вздыхать надо, чтоб сласти любовны были златны. На что и жить, коль не любить? Вдруг почудилось ей, что потолок шатается, как во время землетрясения, и голые амуры падают прямо ей на голову. Она вскрикнула. Вильям Иванович успокоил ее. «Это ветер!» — шаталось полотно с картиной, прибитое к потолку и раздуваемое, как парус. Опять ставни задрожали, на этот раз так, что все оглянулись со страхом. Но заиграл полонез, пары закружились, и бурю заглушила музыка. Только зябкие старички, греясь у печки, слышали, как ветер воет в трубе, и шептались, и вздыхали, и качали головами, В звуках бури еще более зловещих сквозь звуки музыки им слышалось «Жди горя с моря, беды от воды». Петр, продолжая беседу с Федоскою, расспрашивал его об ересе московских иконоборцев, Фомки Цирюльника и Митьке Лекаря. Оба ересиарха, проповедуя свое учение, ссылались на недавние указы царя — «Ныне, где у нас на Москве, говорили они, слава Богу, вольно всякому, кто какую веру себе изберет, в такую и верует». По ихнему Фомке де Митьке учению говорил Федос с такой двусмысленной усмешкой, что нельзя было понять, осуждает ли он ересь или сочувствует, «правая вера от святых писаний и добрых дел познается» а не от чудес и преданий человеческих. Можно ли спастись во всех верах, по слову апостола, делающий правду во всяком народе Богу угоден?» Весьма разумно, заметил Петр, и усмешка монаха отразилась в такой же точной усмешке царя. Они понимали друг друга без слов. «А иконы, где учат?» Дела рук человеческих, суть идолы, — продолжал Федос, — крашеные доски, как могут чудеса творить? Брось ее в огонь, сгорит, как и всякое дерево. Не иконам в землю, а Богу в небо подобает кланяться. И кто деим угодникам Божиим дал такие уши долгие, чтоб с неба слышать моление земных? Если, говорят... Сына, у кого убьют ножом или палку, то отец того убитого, как может ту палку или нож любить? Так и Бог, как может любить древо, на коем распят сын его? И Богородицу вопрошают, чего ради весьма почитаете? Она подобную мешку простому, наполненному драгоценных каменьев и бисеров, а когда из мешка он и дорогие камни иссыпаны, то какой он цены и части достоин? И о таинстве Евхаристии мудрствуют, как может Христос повсюду раздробляем, раздаваем и снидаем быть в службах, коих бывает в свете множество в один час. Да как может хлеб переменяться в Тело Господне молитвами поповскими, а попыги всякие бывают и пьяницы, и блудники, и сущие злодеи. Отнюдь всего статься не может. И в том, где мы весьма усомневаемся, понюхаем, хлебом пахнет, так же и кровь, по свидетельству данных нам чувств, является красное вино просто. Сих непотребств, еретических нам, православным, и слушать зазорно, — остановил Федоску царь. Тот замолчал, но усмехался все наглее, все злораднее.